Когда случается что-то необычное, наивно утверждать, что это тайна или предзнаменование каких-то будущих событий. Затмение Солнца и Луны, появление кометы или облака, которое развивается подобно флагу, снег в пятом месяце и молния в двенадцатом – все это случается каждые пятьдесят или сто лет. Все это имеет место в соответствии с круговоротом Инь и Ян.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 Здравый смысл никогда не совершит ничего подобного. Нужно стать безумным и одержимым. Ведь если на пути самурая ты будешь благоразумным, ты быстро отстанешь от других. Но на пути не нужно ни преданности, ни почитания, а нужна только одержимость. Преданность и почитание придут вместе с ней. Трудно понять изречение Сида Кинотосука.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 Когда сталкиваешься с неудачами и трудностями, недостаточно просто не беспокоиться. Когда сталкиваешься с трудностями, нужно смело и радостно бросаться вперед. Преодолевая препятствия одно за другим, ты будешь действовать в соответствии с пословицей «Чем больше воды, тем выше корабль». Цитируется стихотворение из китайского сборника куанов «Биянь Лу». «Чем больше воды, тем выше корабль». Чем больше глины, тем выше Будды. Беспринципно считать, что ты не можешь достичь всего, чего достигали великие мастера. Мастера – это люди, и ты тоже человек. Если ты знаешь, что можешь стать таким же, как и они, ты уже на пути к этому. Мастер Эй говорил.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 Бацилу и другим. м е т а н и Дзёку сказал, как бы серьезно человек не был болен, он всегда может прожить еще два или три дня. Древние учат, что человек должен принимать решение в течение семи вдохов и выдохов. Господин т а к а н о б у сказал, если размышления длятся долго, результат будет плачевным. Господин Наусига сказал, Если делать все спустя рукава, 7 из 10 дел будут сделаны плохо. Воин все делает быстро. Когда у тебя в уме нет постоянства, рассуждения никогда не увенчаются правильным выводом. Обладая сильным, ясным и не мешкающим духом, ты можешь принять любое решение в течение 7 вдохов и выдохов. Но для этого нужно быть настойчивым и готовым сокрушить все на своем пути.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 Если ты вознамеришься строить свои отношения таким образом, это окажется тебе под силу. Не следует разочаровываться, если тебя уволили со службы. Люди во времена господина Кацусигэ любили говорить, если ты не был Ронином как минимум семь раз, ты не можешь считаться хорошим слугой. Семь раз упал, восемь раз встал. Люди вроде Харутоми Хэго были Ронинами не менее семи раз, В этом они напоминают куклу-неваляшку. Господин подчас увольняет слугу, чтобы испытать его. Серьезность болезней и другие несчастья определяются нашим отношением к ним. Я родился, когда моему отцу шел 71 год, и поэтому я рос довольно болезненным ребенком. Но поскольку у меня было великое желание в течение многих лет приносить пользу хозяину, при первой же возможности я укрепил свое здоровье и с тех пор больше не болел.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 Ямамото д з и н э м о н сказал однажды, что главное для самурая – иметь хороших слуг. С военными делами одному не справиться, как бы человек ни старался. Деньги можно одолжить у других, но хорошего человека встретишь нечасто. О слуге нужно постоянно заботиться и проявлять к нему доброту. Когда у тебя есть слуги, плохо, если ты думаешь только о себе. Но если ты с готовностью делишься с низшими сословиями тем, что у тебя есть – Ты сможешь собрать у себя хороших людей человек обделенный мудростью ругает свое время но это лишь начало его падения тот кто сдержан в словах принесет пользу в хорошие времена и сможет избежать наказания в плохие п р и в з о й т и других людей это не что иное как позволить им говорить о твоих делах и внимательно выслушивать их советы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 Когда говоришь с кем-нибудь, старайся говорить по существу, о чем бы ни зашла речь. Какими бы красноречивыми ни были твои слова, если они неуместны, они произведут на собеседника гнетущее впечатление. Когда кто-то выражает тебе свое мнение, ты должен быть ему глубоко признателен, даже если оно тебе не нужно. Если ты не будешь ему признателен, в следующий раз он не расскажет тебе, что о тебе говорят люди. Нужно стремиться к тому, чтобы высказываться и выслушивать мнение других благожелательно. Есть поговорка о том, что великий гений созревает не сразу. Аллюзия на 41 главу Лао ц з ы д а о с с к о г о писания, датируемого 6 веком до нашей эры. Если что-то не достигло рассвета в течение 20 или 30 лет, оно не принесет большой пользы. Если слуга торопится завершить работу, он причиняет н е у д о б с т в о другим. Его сочтут способным, но неопытным. Если он будет преисполнен энтузиазма, его сочтут грубым. Если он будет делать вид, что совершает великое дело, он прослывет льстецом и лгуном, и у него за спиной начнутся пересуды.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 Ты должен следить за тем, чтобы твое тело было обращено лицом к врагу. Если бы люди заботились о достижении гармонии и во всем полагались на провидение, на душе у них было бы спокойно. Но поскольку люди не заботятся о достижении гармонии, хотя и совершают добродетельные поступки, им недостает преданности. Быть не в ладах со своими соратниками, хотя бы изредка не посещать общие собрания, язвительно выражаться в адрес других – все это не от большого ума. Однако в м г н о в е н и и истины человек должен пообещать себе, даже если ему трудно добиться этого, сердечно относиться к людям, внимательно выслушивать их и никогда не подавать виду, что ему скучно. Более того, в этом мире неопределенностей нельзя быть уверенным даже в настоящем.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 с т а р ч е с к о е слабоумие проявляется в том, что человек уступает своим склонностям. Их легко скрывать, пока он силен, но когда он старится, некоторые черты его характера бросаются в глаза и позорят его. Это может проявляться по-разному, но нет человека, который не состарился бы к 60 годам. И если он считает, что никогда не выживет из ума, это уже может быть проявлением его старческого слабоумия.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 Уже повидали достаточно, чтобы ничто не могло изменить их нрав. Воинская доблесть проявляется больше в том, чтобы умереть за хозяина, нежели в том, чтобы победить врага. Преданность Сата Цугунобу свидетельствует об этом. В молодости я вел дневник неудач и каждый день записывал в нем свои ошибки.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 Но люди, которые полагаются на свою сообразительность, не признают этого. Когда читаешь что-нибудь вслух, лучше всего читать из живота. Когда читаешь изо рта, голос не будет звучать устойчиво. Таково поучение Накана Сикибу. В благоприятные времена гордость и несдержанность опасны. Если человек неблагоразумен в повседневной жизни,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 То, что называется щедростью, на самом деле есть сострадание. В Синьей говорится, когда смотришь глазами сострадания, никто не вызывает неприязни. Грешник достоин большей жалости, чем кто-либо другой. Широта и глубина сердца беспредельны. В сердце есть место для всего. Мы почитаем мудрецов трех древних царств, потому что их сострадание распространяется до наших дней.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 что общественный родитель и общественный ребенок, то есть предводитель общества и его представитель, названы так, потому что гармония их отношений близка к гармонии отношений родителей и детей. Понятно, что слова господина Набесима «Тот, кто доискивается до чужих недостатков, будет наказан», продиктованы й его состраданием. Его изречение «Закон не подлежит обсуждению» также можно считать проявлением сострадания. Господин Набысима подчеркивает, что мы можем понять закон лишь только в том случае, когда мы изведали неизреченного. Обе цитаты взяты из списка заповедей, который висел на стене в доме Набысима Наусиге и включал в себя 21 и з р е ч е н и е Последнее из них звучало так «Закон не зыблем для подчиненных. Закон не подлежит обсуждению». Благоразумный слуга не стремится занять более высокое положение. Между тем, глупых людей редко повышают в должности. Мастер и т т й сказал, «Если бы мне нужно было кратко ответить на вопрос, что есть благо, я бы сказал, что благо – это терпеть страдания. Тот, кто не умеет терпеть, никогда ничего не достигнет». Пока тебе не исполнится 40 лет,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 Воистину это был ч щ е д у ш н ы й человек. Решимость людей прошлого была безгранична. В битвах участвовали все от 16 до 60 лет. Поэтому пожилые люди часто скрывали свой возраст. Если в серьезных делах, касающихся его самого, человек не будет действовать решительно и без промедления, он никогда не достигнет успеха.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 Погибнуть можно и от руки врага, который думает только о себе, и от руки друга, который проявил к тебе милость. И та, и другая смерть ничем не отличаются от решения стать монахом. Господин Наусига сказал, о достоинствах людей прошлого можно судить по тому, как поступают их потомки. В своих действиях человек должен проявлять все лучшее, что он унаследовал от предков.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 Вот суждение воистину мудрого человека. Умело выставить на показ свое оружие – это тоже искусство. Но в большинстве случаев достаточно просто содержать оружие в образцовом порядке. Представители высших сословий, у которых много слуг, должны также иметь деньги для военных походов. Говорят, что Акабе Кунай выделил каждому члену своей группы небольшой к и с е т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 Однако сделать это нужно так, чтобы не показаться грубым и не дать повода собеседнику затаить против тебя злобу. С этой целью следует обращать внимание на подбор слов и на их интонацию. Таково наставление одного священника. Сновидения во многом подобны реальной жизни. Если во сне мне приходится умирать в поединке или совершать сэпуку, и я мужественно готовлю себя к этому, мне удается умереть достойно.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 То же самое верно в отношении человека, который ревностно желает быть слугой, однако не знаком с обычаями своего времени и нравами своего повелителя. В итоге такой человек не только не принесет пользы хозяину, но и навлечет на себя серьезные неприятности. Поэтому слуге неприличествует любой ценой стараться расположить к себе хозяина. Ему следует изучить все отмели и омуты своего положения, а затем приступить к выполнению своих обязанностей,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 Поскольку они были исполнены сил и отваги, по своему характеру они легко теряли самообладание и горячились. Когда я усомнился в этом и обратился с вопросом к ц у н а Тома, он ответил, «Хотя люди прошлого были исполнены сил, вполне вероятно, что по своей натуре они были грубы и часто выходили из себя. В наши дни не осталось людей, одержимых такой кипучей энергией, и поэтому беспутство проявляется редко. Поскольку таких людей больше нет, нравы улучшились. Однако все это не имеет никакого отношения к воинской доблести. Хотя люди в наши дни не очень деятельны и поэтому более сговорчивы, это не означает, что они уступают людям прошлого в своем стремлении к смерти. Стремление к смерти не имеет ничего общего с энергичностью. Рассуждая о воинской тактике господина Наусиге, Усида Сёэмон,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 и я с у великий полководец. Среди его воинов, которые пали на поле боя, ни один не был поражен в спину. Все они погибли, смело глядя в лицо врага. Поскольку о повседневном расположении духа воина можно судить по его смерти, если человек поступает недостойно, это опозорит его. Однажды за чаша вина Укё сказал, что во всем важен только конец. То же самое можно сказать и о жизни человека. Когда гости уходят, важно быть скупым на прощание. Если же на прощание расточать комплименты, вскоре почувствуешь себя уставшим, и удовлетворение от вечернего разговора развеется без следа. В общении с людьми важна непредвзятость. У твоего собеседника всякий раз должно оставаться впечатление, что разговор с ним исключительно важен для тебя. Говорят,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 «Форма есть пустота, пустота есть форма» Цитата из Праджня Парамита Хридая Сутры Сутры — сердца мудрости, которая содержит квинтэссенцию всех Праджня Парамита Сутр — сутр мудрости. Уэсуги к а н с и н сказал «Я никогда не слышал, чтобы человек победил от начала и до конца. Я слышал только, что в любой ситуации человек может не отстать от других».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 Если же человеку удается свести сейчас и то самое время воедино, он настоящий слуга, хотя, возможно, он никогда не станет советником господина. Чтобы научиться четко излагать суть дела, будь то на приеме у повелителя, у старейшины или у самого сёгуна замка Эдо, нужно позаботиться о ясности мышления в тишине своей спальни. То же самое справедливо в других делах, поэтому человек –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 И недавнее событие еще раз подтверждает это. Если человек тяготится тем, что неудача опозорила его, ему остается только вскрыть себе живот. Ведь нельзя же жить, чувствуя, как в сердце пылает позор и от него нет спасения. Нельзя жить дальше, когда знаешь, что тебе не повезло и ты больше не можешь быть воином, потому что до конца жизни опозорил свое имя.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 Если самурай каждый день не укрепляет свою решимость, если он не задумывается даже во сне, что означает быть воином, если он праздно проводит день за днем, он достоин наказания. Можно сказать, что если человек пал в поединке, он был хуже подготовлен или подошла к концу его воинская удача. Человек, сразивший его, столкнулся с неизбежными обстоятельствами и, понимая, что не может больше ничего сделать, тоже рисковал своей жизнью.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 Он должен стараться запечатлеть их в своем уме. Говорят, что редко кому удается быть небрежительным и за всю жизнь ни разу не навлечь на себя позора. Поэтому путь самурая подразумевает практику смерти изо дня в день. Размышления о событиях, которые могут привести к ней, представление самых достойных способов умереть и решимость достойно встретить смерть. Хотя практиковать смерть таким образом очень трудно,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 можно достичь цели с помощью слов. Говорят, был один человек, который хорошо знал нравы людей, пользовался всеобщим признанием и мог принять правильное решение в каждом случае. Это еще одно доказательство того, что сейчас не отличается от «когда придет время». Есть много вещей, о которых нужно подумать наперед. Если в дом господина пробрался незнакомец, убил в нем слугу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 Каким бы человек ни был, богатым или бедным, молодым или старым, высокого положения или низкого, мы знаем о нем лишь то, что рано или поздно он умрет. Все мы знаем, что умрем, но продолжаем цепляться за соломинку. Мы знаем, что наши дни сочтены, но думаем, что другие умрут раньше нас, а мы уйдем последними. Смерть нам кажется чем-то очень отдаленным. Разве это правильное суждение?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 Более того, если человек плохо отзывается о пути самурая или о своем клане, с ним нужно говорить очень строго, безо всякого снисхождения, к этому нужно готовиться заранее. Хотя человек, который преуспел в искусствах, считая других соперниками, в последние годы Хёдо с а т ю уступил титул мастера ренга Ямагути Сётину, этот поступок достоин похвалы.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 Смелость и малодушие – не тема для досужей беседы, их нельзя сравнивать. Хотя говорят, что боги отворачиваются от скверны, на этот счет у меня есть собственное мнение. Я никогда не пренебрегаю своими повседневными молитвами. Даже если я запятнал себя кровью в бою или вынужден переступать через трупы на поле сражения, я верю в действенность взывания к богам с просьбами о победе и долгой жизни». Если боги не услышат мои молитвы только потому, что я осквернен кровью, я убежден, что ничего не могу поделать с этим, и поэтому продолжаю молиться, невзирая на оскверненность. Во время опасности или беспокойства одно слово решает дело. В счастливые времена тоже достаточно порой одного слова. Нужно хорошо подумать, а затем говорить. Это ясно, и сомневаться в этом не приходится.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 Я видел сон. с о б ы т и я во сне менялись по моему желанию. О человеке можно судить по его с н а м хорошо, когда человек не сторонится своих снов и может управлять ими. Стыд и раскаяние, подобное опрокидыванию горшка с водой. Когда один мой друг выслушивал признание человека, который украл у него н о ж н о от меча, а затем повинился, он проникся к нему со страданием. Если человек исправит свои ошибки,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 Есть достоинство во внешнем виде, есть достоинство в спокойствии, есть достоинство в краткости слов, есть достоинство в безупречности манер, есть достоинство в величавости поступков и есть достоинство в глубоком п о с т и ж е н и и и ясном понимании. Все достоинства проявляются на поверхности, но их залог есть простота мысли и сила Духа. Зависть, гнев и глупость – пороки, которые легко заметить. Если в мире случается что-то плохое, присмотрись и ты увидишь, что там не обошлось без этих трех пороков. Внимательно вглядевшись в д о с т о и н с т в о людей, ты увидишь, что они не отличны от мудрости, человечности и смелости. Вот что сказал Накана Кадзума Тасияки – есть люди,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 должны держаться отстраненно. Ведь если за человеком постоянно ходит целая свита подчиненных, ему трудно выполнять свои обязанности. Об этом нужно помнить. Негоже человеку не знать и с т о р и и и родословность своего клана и его самураев. Но бывают случаи, когда многие знания оказываются препятствием. Так глубокая осведомленность может помешать в обыденных делах. Это нужно понимать.